Возмездие Граф Соколов, столкнувшись с теми, кто высокопарно именовал себя борцами за счастье народное, революционерами, ужаснулся их крайней безнравственности и кровожадной жестокости. Террористка Мария Школьникова стала его личным врагом, и он поклялся отомстить ей. Но дело приняло совершенно неожиданный оборот.